Глава восьмая. Мистер Бойл. В Дублин мы въехали еще до рассвета. С четверть часа покружили по улочкам и остановились около традиционного ирландского дома из грубого камня. Бродя по городу в первые дни после падения империи Калахана, я случайно зашел в один неприметный квартал, и эта вывеска произвела на меня впечатление. Сейчас я прочел ее вслух, надеюсь что она повеселит и Молли. Саймон Бойл, к услугам дам по средам и пятницам, джентльменов по вторникам и четвергам, но также для всех и в любое время по договоренности. Молли вздернула бровь. Представить боюсь, что это за заведение. Мне тоже было интересно. На фасаде окон нет, так что я подглядел в окошко, которое выходит на задний двор. «Блестящее поведение для графа», — проворчала Молли. Но я уже тихонько стукнул дверным молотком и вошел. Дверь мистера Бойла никогда не запиралась. Он готов был принять страждущих в любое время дня и ночи. Понятия не имею, что об этом думали его жена и парочка милых детей, которых я несколько раз видел подглядывающими с лестницы. Отец, конечно, не разрешал им смущать клиентов, но я понимал их любопытство и всегда им подмигивал. Сначала они меня боялись. похожие дети, как и лошади, остро чувствуют, если с тобой что-то не так. Но вскоре привыкли и даже приветственно махали мне руками. Молли восторженно озиралась, а посмотреть тут было на что. В просторном помещении, занимавшем добрую половину первого этажа, были расставлены кресла, столики, зеркала. На стенах висели полки со склянками, баночками а также многочисленными деревянными чурбанами в виде человеческих голов со сложными композициями из волос. «Тут волосы причесывают», — догадалась Молли. «Не только, милая леди», — ответил мистер Бойл, спускаясь по лестнице. «Мы можем все — приодеть, улучшить цвет лица, отбереть зубы, окрасить волосы или прибавить им пышности. Природа бывает жестока» и разумная помощь в исправлении результатов ее неудач отнюдь не постыдна. К нам приходят дамы и джентльмены, которые ценят приватность и скромность. Граф, рад вас видеть. Костюм, который вы заказывали, готов. В остальном вам все как обычно? Великий человек. В мой первый визит он тактично спросил, не являюсь ли я одним из восставших мертвецов. А если так, ничего страшного, все, кто ходит ко мне, знают, нет в Дублине другого места, где столь надежно хранят самые необычные тайны, и ни один мускул у него на лице не дрогнул. Вот и теперь он мастерски притворился, что не замечает моего жалкого вида. Я и не думал, что столь безупречные манеры можно встретить у человека простого происхождения, но жизнь не переставала меня удивлять. «Все как обычно, благодарю. И, мистер Бойл, помните, когда я впервые пришел, и вы еще не знали, кто я? Вы предложили мне чаю с печеньем. Предложение еще в силе?» «Безусловно. Тогда моя спутница, думаю, рада будет им воспользоваться». Я несколько раз видел, как красиво здесь угощают. Потому я позвал сюда Молли, хотел подарить ей немного праздника в свой последний день. Мне так хотелось провести с ней как можно больше времени». Бойл сделал знак рукой, хотя в комнате никого, кроме нас, не было, и минут через пять, которые мы провели, беседуя о погоде, зашла женщина с подносом. Расставив на одном из столиков дымящийся фарфоровый чайник, сливочник, чашку, масленку, джем и многоярусное блюдо, полное булочек, она удалилась. «Приятного аппетита, юная леди!» Мистер Бойл учтиво поклонился. «А мы с графом займемся примеркой». «Сколько из этого мне можно съесть?» прошептала Молли, завороженно глядя на угощение. «Сколько хотите, это все для вас». Мы отправились в примерочную, но я до последней секунды оглядывался. Молли никогда не смотрела на меня так, как на джем, булочки и чайник. И все же подарить кому-то такое счастье — волшебно. Соседнее помещение изобиловало диванчиками и вешалками с длинными рядами нарядов. Тут же располагалась примерочная, уютная комнатка без окон, чтобы никто не смог подсмотреть с улицы. Бойл снял с меня сюртук, жилет, брюки, рубашку. Эти встречи нравились мне еще и потому, что не нужно было думать, как расстегнуть и застегнуть пуговицы, И вздохнул. В устах столь сдержанного человека даже это звучало красноречиво, и я спросил, насколько все плохо. Бойл молчал. Видимо, разглядывал рану у меня на спине. Давайте без обиняков, все как есть. Весьма плохо. У вас какое-то... Какое-то темное пятно на спине покрывает почти весь правый бок до поясницы неровное и жуткое, знаю, меня ранили, а в моем состоянии это, я бы сказал, фатально. Я удрученно осмотрел свое тело. Сейчас, когда я стоял здесь в одних панталонах, обмануть себя было невозможно. Это тело отслужило свое, его уже не спасти. Обтянутый кожей скелет, каждое ребро видно. Я содрогнулся и уставился в стену. «Думаю, это наша последняя встреча», — сказал я. «Надеюсь уйти с нее очень красивым». «Не сомневайтесь, граф, для нашего заведения честь одевать вас». Я улыбнулся. Не думал, что такое великолепное обслуживание можно получить за пределами Лондона, но Ирландия была полна сюрпризов. А потом улыбка сползла с моего лица, потому что раздался голос Молли. «Какой же вы прожженный лгун! Вы мне сказали, у вас кости не заживают, но это не опасно! А про дыру у себя в спине рассказать не собирались?» Молли стояла в дверях и в ярости оглядывала меня, полуголого, жалкого, как ощипанная курица. «Сюда нельзя!» — выдавил я. «Закрыться первой попавшейся тряпкой или выйдет еще хуже? Нет уж не буду, джентльмен никогда не суетится!» «Вы умираете, так? Эта штука на вашей спине выглядит хуже некуда». Гнев на ее лице был поистине пугающим. «Сколько вам осталось?» «Почти уверен, что доживу до вечера». «Почти увер...» «Да чтоб вам провалиться!» Молли швырнула в меня недоеденной булкой, которую держала в руке. Я едва успел увернуться. «А знаете что? Пойду чайку попью. Если умрете до конца чаепития, не трудитесь мне сообщать!» Когда гневный топот за дверью стих, я уныло глянул на мистера Бойла. Он тактично делал вид, что раскладывает образцы ткани на столе, а кусок булки как бы ненароком забросил носком ботинка под шкаф. — Уверен, вам все понравится, — как ни в чем не бывало, — сказал мистер Бойл и снял костюм с вешалки. — Посмотрите, какая модная ширина воротника. Мои работники очень старались. Он помог мне надеть плотную изумрудно-зеленую рубашку, бархатный жилет более темного оттенка. Я приоделся в цвет Ирландии. Серые брюки и такой же сюртук. Я одобрительно оглядел себя. Прекрасно. Черный наряд был хорош, но утро я встретил с мыслью, что недопустимо являться в нем на помолвку. Мы вернулись в главный зал, который мистер Бойл на французский манер называл салоном. Молли зыркнула на нас, не переставая жевать булочку. Я сел в свое обычное кресло подальше от зеркал и предоставил мистеру Бойлу заняться моим лицом. «Так вот, куда вы до рассвета иногда уезжали, а потом таким свежим являлись», — протянула Молли, явно желая меня задеть. «Мама считала, вы брат своего ищете, а я что-то такое предполагала». Я промолчал, чувствуя, как под кистями и пальцами мистера Бойла мое серое заострившееся лицо превращается в нечто более-менее приличное. В перерывах между визитами сюда я поддерживал этот образ с помощью пудры нескольких оттенков, которой меня снабдил мистер Бойл, но, конечно, мне было далеко до мастера. Он уложил мне волосы щипцами, опрыскал духами. Все время, пока он работал, я кожей чувствовал обжигающий взгляд Молли. Хотелось одновременно спрятаться и придвинуться ближе. «Ну как?» — спросил я, когда мистер Бойл закончил. «Идеально. В гробу будете смотреться, что надо», — злорадно ответила Молли. Мне захотелось уколоть ее в ответ. «На помолвке своей матери ты в этом же платье будешь?» Она оглядела свое мятое коричневое платье, в котором ходила весь вчерашний день, а потом еще и спала. «Я его поглажу. Это мое самое нарядное, второе не такое красивое». Мы с мистером Бойлом одновременно издали печальный вздох любителей красоты, столкнувшихся с правдой жизни. «У вас что-нибудь найдется?» — спросил я, готовое, не на заказ. «Сейчас подберу», — кивнул мистер Бойл и вышел из зала. Здесь шили и мужскую, и женскую одежду, что было весьма необычно и даже, пожалуй, скандально. Видимо, как и в случаях с внешностью, сюда обращались те, кто по разным причинам стеснялся идти к обычному портному. Мистер Бойл, с бесконечным терпением относившийся к несовершенству человеческой природы, был подпольным королем Дублина во всех вопросах, касавшихся красоты. Он вернулся с прелестным бледно-желтым платьем, достаточно нарядным для праздника, достаточно простым для будней. Я одобрительно кивнул, вот что значит человек с тонким вкусом. Хромая подошел ближе и обрадовался, заметив повороту узкую полосу вышивки в виде цветов. Есть ива над потоком, что склоняет седые листья к зеркалу волны, Туда она пришла, сплетя в гирлянды крапиву, лютик, ирис, орхидеи, процитировал я Шекспира. «Никаких гирлянд из крапивы мне не надо», — горько ответила Молли. «Кто вообще такую глупость придумал? Они колются!» На платье она едва взглянула, смотрела на меня, угрюмо и осуждающая. Я невольно подумал, что Молли нравится мне куда больше, чем я предполагал. Возможно, в мире романов мисс Остин У меня ушли бы годы на то, чтобы это понять, но мне осталось так мало провести на этом свете, что думать и чувствовать приходилось гораздо стремительнее. Неужели я правда влюбился в крестьянку? Похоже, что так. Даже если причина в том, что она единственная девушка на свете, с которой я перемолвился больше, чем десятью фразами. Я судорожно глубоко вдохнул, но приятного ощущения, когда воздух наполняет легкие, не почувствовал. Мы бы еще долго так стояли, но неизвестно, откуда взявшаяся женщина решительно взяла Молли под руку и увела примерять платье. «Ты знаешь мерки своей матери?» — торопливо спросил я, когда они уже были в дверях. «Да уж ясное дело знаю. Мы всегда друг другу одежду помогаем шить. А чего?» «Мистер Бойл, сможете перешить что-то из уже имеющейся одежды в платье для помолвки и свадьбы весьма взрослой и незнатной дамы? Мы уже спешим, но Молли подскажет вам размеры». Я выгреб из кармана своего старого жилета пять фунтов, который заготовил для Глории, и вручил ему. Мистер Бойл тактично молчал, и я понял, видимо, маловато. Прибавил оставшиеся у меня три фунта. Прийти на собственную помолвку в том, что шила Фрейя — преступление, так что нет на свете лучшего способа истратить последние деньги. «Почти все, что у нас сейчас есть, шилось на заказ, но...» — задумчиво протянул мистер Бойл. Он направился в комнату, где висели наряды, и на этот раз я увязался за ним. Отверг все, что он предложил и снял с вешалки небрусское темно-розовое платье с длинными рукавами. «Вот это! Увы, оно сшито на заказ. И когда его заберут? Послезавтра. Значит, у вас будет время шить такое же. Прошу, мистер Бойл, это для матери моей... моей... в общем, девушки, которая пришла со мной. Ее мать влюблена, ей сорок пять». Благодаря вашему платью она почувствует себя королевой на собственной помолвке. Не все осознают, как много значит одежда, но мы-то с вами понимаем, верно?» Так и знал, что его доброе сердце дрогнет. Он кивнул, а тут еще из соседней комнаты выскользнула Молли в новом платье, став лучшим подтверждением моих слов. Я не хуже мистера Бойла знал, что одежда — могущественное боевое оперение. Желтое платье было обманчиво простым. Не слишком открытый ворот, не слишком пышные рукава, будто портной пытался стереть границу между нарядом знатной барышни и платьем простолюдинки. Какой прекрасный образ для Молли! Работница мистера Бойла причесала ей волосы, Собрала в аккуратный узел на затылке, но не стала укладывать модные локоны у лица, превращая Молли в кого-то, кем она не являлась. «Если бы на свете были женщины-сыщики, такой образ подошел бы ей идеально», — восхищенно подумал я. Молли глядела на меня все так же мрачно. Подарком ее задобрить не удалось, зато работница, стоящая рядом, сияла, довольная своей работой. Я слегка поклонился ей, и та со смущенной улыбкой скрылась. Молли сердито топталась в дверях, пока я не сказал «Ты очень... очень хорошо выглядишь». Я торопливо отвернулся и подошел к лежащему на столе розовому платью. «Тут нужна твоя помощь. Подскажи мистеру Бойлу, как подогнать его для твоей матери. Умоляю, только не спорь». Молли коротко глянула на меня но все же подошла и начала выдавать инструкции. «Ну это, вот тут сделайте, чтобы вот так было. Да покороче немного. Мама у меня пониже этой леди, для которой платье. Запнется еще. И рукава бы расставить чуточку, у плечи у нее сильные». Воистину чудесное мгновение. Ловкие движения Портновского мела, хриплый от волнения голос Молли, утренний свет, льющийся из окна на розовую ткань. «Дышать мне сегодня было тяжелее, чем вчера». Омертвение неуклонно двигалось к сердцу, и оттого я особенно ценил любую маленькую радость. Когда наметки были сделаны и одобрены, я продиктовал адрес, по которому надлежало сегодня же прислать готовое платье. Поблагодарил мистера Бойла, и мы с Молли вышли. Как раз вовремя. День уже разгорелся вовсю, и на солнечных улицах царило оживление. Мальчишки-газетчики носились во всех направлениях, ловя спешащих по делам прохожих и громко выкрикивая заголовки. Я выхватил у одного из мальчишек свежий номер. Заплатить было нечем, и мальчишка возмутился, но я оскалил свои давно потерявшие белизну зубы и зашипел. Это было не очень-то достойно джентльмена, зато эффективно. Как я и предполагал, дети чувствуют подвох не хуже лошадей. Мальчишка пару секунд пялился на меня, потом взвизгнул и умчался, только пятки засверкали. Я, как ни в чем не бывало, развернул свежую газету. Большая статья Робина «Что скрывают в доме барона Диксби» начиналась на первой полосе и переходила на следующий разворот «Не пропустишь». Крохотная заметка, которую мы попросили добавить в газету, обнаружилась на второй странице в отдельной рамке я прочел ее вслух, чтобы и молли могла насладиться силой печатного слова нэнси вторая дочь барона убита горем после смерти сестры и все же источник весьма близкий к семье утверждает что мисс нэнси способна на куда более решительные поступки, чем ее безвременно ушедшая сестра в частности именно она два года назад освободила элизабет от притязаний знатного но нелюбимого жениха виконта дэвоона для которого отказ посещать дом барона был подобен удару грома. В ближайшие дни барон Диксби не готов принимать посетителей, но горожане любого сословия могут выразить соболезнование безутешной мисс Нэнси в главной гостиной с 10 до полудня, сегодня, 18 мая. Большую статью я читать не стал, но беглый взгляд показал, что Робин не зря так старательно записывал в свою книжечку каждую деталь. Он описал особняк, убитого горем барона, наглых слуг, богатую обстановку, неизменную с начала века. Все очень живо и хлестко, явно давая понять, что предательство принесло барону богатство, но не счастье. Я достаточно долго читал эту газету, чтобы оценить смену стиля, обычно весьма ровного и пресного. На месте владельцев этого издания я бы уже давно спустил Робина с поводка, и дал ему больше работы, несмотря на отсутствие любви к пабам и собачьим бегам. В общем, я не стал читать его статью Молли, написано было очень хорошо, зачем же прибавлять сопернику выигрышных очков? В любом случае, главное для нас заключалось в коротенькой заметке. И если убийца не глухой, мимо криков мальчишек зазывал в это утро, он не пройдет, обязательно купит свежую газету, и мы с Нэнси очень на это надеялись. Поймет намек. Газетчик как-то разнюхал, что убийство совершила не та сестра, а значит, и наказал он не ту. Выманит ли это его? Заставит ли прийти, когда она будет ожидать посетителей в гостиной, а двери будут открыты для всех? Или он все же решит подождать с расплатой до следующего 17 числа? Или ему все равно? А может, он и вовсе не читает газет? В одном можно не сомневаться. Убийца грамотный. «На добрую память дорогому Кирану!» Я сжал зубы. «Правда, выяснится сегодня. но ну, а если не выяснится, Молли продолжит то, что я начал, и доведет это до конца». «Вдруг не сработает?» — тихо спросила Молли, похоже, думавшая о том же. «Должно сработать. Он убивает из жажды справедливости, безумной, но в своем роде логичной. Нам с Нэнси кажется, ему будет невыносимо, что он убил не ту» и он постарается исправить свою ошибку. «Нам с Нэнси кажется...» — противным тоненьким голосом, очевидно задуманным как пародия на голос дочери барона, передразнила Молли. Но план и правда был хорош. Только один читатель разглядит в этой заметке скрытый намек. Глория знала убийцу, но ведь наверняка у нее были знакомы и вне дома барона. Бывший хозяева, жених и его семья, другие слуги, да мало ли кто еще. Газета поможет нам расширить круг поиска». Барон, конечно, никого к себе не приглашал, но я, диктуя текст Робину, подумал о том, что пора бы городу простить потерявшего дочь старика за то, что с его помощью добрых сорок лет назад взяли город. «Вообще-то мы, британцы, совсем не так плохи. Нас представляют на этом острове в привратном свете». А мы ведь принесли в Ирландию свет культуры, образования и прогресса. Я сложил газету и бросил на порог ближайшего дома. Колокол на одной из городских колоколин пробил девять раз, и я забрался в экипаж, уже приноровился держаться одной рукой. Пока ты хоть немного жив, кажется, ко всему можно привыкнуть. «Гони к барону!» Я развалился на скамейке, глядя, как Молли в новом платье карабкается на козлы. У меня будет самая нарядная возница в городе.